Глава двадцать восьмая. Мыши и другие животные. В учительской было сумрачно, так как Туманский задернул все шторы, кроме одной. За единственным открытым окном разливался полуденный молочный свет, идущий от закрытого облаками солнца. Свет как раз тот, что нужен. Максим прижал копировальный лист к стеклу, прищурился и повел пальцем по строчкам. «Акт обследования крыши зерносклада номер два», — он хмыкнул. «Невероятно интересное и познавательное чтиво, добытое с предельным риском для жизни нашим неподражаемым секретным агентом». «Максим Николаевич, не издевайтесь», — без обида произнесла Валя и залила кипятком две ложки растворимого кофе. «Ну-ка, слушаем, граждане, и не кашляем», — объявил Туманский. Он прочитал вслух заголовок и реквизиты, а дальше скороговоркой выхватывал из длинного и нудного текста лишь на его взгляд самое интересное. «Мы ниже подписавшаяся комиссия в составе председателя комиссии Уткина И.С., директора совхоза «Заречье», членов комиссии Борщева Н.С., заведующего зерноскладом номер 2, Андреева А.В., главного бухгалтера совхоза, Прохорова В.Н. участкового НП Заречье, Туманский оторвал взгляд от текста и посмотрел на коллег. «Все знакомые, все наши. Валюши мне кофейку». Он отхлебнул из стакана, который ему подала Граева, и продолжил. «Произвели 4 июня 1973 года обследование состояния кровли... Кровля Кровли зерносклада номер два, выполненные из волнистых листов... Азба цементного шифера по деревянной обрешетке по стропильной системе чертовски интересно комиссии установлена первая по всему периметру кровли преимущественно с наветренной стороны имеются множественные разрушение и частичное раскалывание волнистых листов шифера сколы кромок трещины по волнам пробоины у них тут что артиллерийская бомбежка была так это не интересно вот последствия выявленных дефектов нарушение температурно-влажностного режима хранения, периодическое увлажнение зерна в зонах протечек с последующим отсыреванием, Ну и словечко «слеживанием и очаговым заплесневением», создание условий для порчи зерна и появление в местах увлажнения грызунов, а также тигров, слонов и сомалийских макак. «Смешно», — грустно оценила юмор начальника Валя. «Причины возникновения дефектов — «Естественный износ кровельного покрытия и стропильно-обрешёточной системы», продолжал читать Максим. «Предложение комиссии провести текущий с элементами капитального ремонт кровли зерносклада номер 2 в срок до 01 июля 1973 года». Он взглянул на часы с календариком и добавил, «Видать, закончили уже». «Дальше. Акт составлен в четырёх экземплярах подписи С актом ознакомлен, и один экземпляр получил пир пыр пыр Все. Он оторвал взгляд, повернул голову и с пониманием посмотрел на Валю. Этот документ по значимости для человечества можно сравнить с шифровками Рихарда Зорге, сказал он, складывая листок пополам. Чуть-чуть меньше драматургии, конечно, но нервы щекочет. Не смейтесь, Валя потерла пальцы, у которых еще чуть-чуть синела копировальная краска. Сержант из района собирается сегодня же вывести оригиналы из кабинета Прохорова. Зачем? Не музей же открывать? Потому что бумага это память, отозвался Илья. С памятью у нас часто короткий разговор. Обычный акт, возразил Максим, поднимая стакан с кофе как бокал с шампанским. Протечки, ремонт, сроки. Завершение указано 1 июля, то есть как бы уже все отремонтировано. «Участковый подписал. Царство небесное, но он был человек честный». «Разве это не интересно?» — уточнила Валя, присаживаясь на край стола. «Честный участковый подписал бумагу, которую почему-то срочно вывозит из конторы. Чем вам не интрига?» «Может, потому что в акте неправильные даты проставлены», — предположил ли я. «Написали выполнить до первого июля, а по факту, как протекало, так и течет. Кто-то струсил перед проверкой и решил спрятать». Либо на бумаге потратили больше денег, чем в реальности. «Я видела акт приемки работ, датированный 1 июля», — сказала Валя глухим голосом. «К сожалению, копию не смогла найти. Там все выполнено, и все те же подписи, включая Прохорова. Но также видела акты по списанию зерна, датированные и 10 и 14 июля. Заплесневело, подлежит списанию. То есть зерно продолжали списывать уже после ремонта крыши». «Так бывает!» — развел руками Илья. «Списание по протечке из-за грузунов — обычное дело. Другой вопрос — кто в комиссии? Уткин, Борщов, Андреев и Прохоров. Что делает участковый в комиссии по крыше?» «Участковый — это подпись чужих глаз», — объяснил Туманский. «Чтобы потом никто не сказал, сами себе написали». «Только есть нюанс», — перебила Валя. «Я еще не все вам рассказала. В корзине я нашла черновики Прохорова». которых он начинал писать заявления прокурора района. Что-то типа «я обязан до вас донести». Значит, что-то ему не нравилось, что-то угнетало. «Может, он сначала подписал акты, а потом понял, что его прокатили», — предложил Илья. «Или акты подписаны не его рукой?» «Вот это уже разговор», — кивнул Максим. «Сравнить подпись на акте с подписью в его рапортах. Если различие, это далеко не заурядное событие, но...» боюсь что акты с подписью прохорова мы уже никогда не увидим не могла же я с собой прихватить папку вспылила валя не могла и я тебя не упрекаю поспешил успокоить девушку максим а если его подпись настоящая илья продолжал мусорить тему тогда что он подписал а затем его убили связь прямых улик нет прямых нет согласился максим Есть косвенные, незаполненные формы актов, но уже с проставленными номерами. Сержант, который рвется вывести оригиналы. Участковый, который готовил письмо в прокуратуру. И то, что он намекал на эту неприятную новость. «Ну и что это за новость?» — спросил я. «Деньги, материалы, зерно?» «Все вместе». Валя налила себе уже третий стакан кофе. Совхоз решил ремонтировать крышу, чтобы ликвидировать протечки. — Скорее их вынудили начать ремонт, — поправил Илья. — Нужна им эта крыша и это зерно. Все равно все государственное. — Верно, — кивнул Туманский. — Только при худой крыше проще списать испорченное зерно в связи с протечкой и оправдаться, почему совхоз не выполняет план по зерну. А если крышу заставят подлатать, чем потом оправдать свою лень и неумение вести хозяйство? — Вы хотите сказать, — произнесла Валя, — что крыша так и не тронута, значит, либо материалы ушли налево, либо в смете воздух. Потому молчать всем выгодно. А участковый, выходит, не был таким честным, как о нем говорят. — Не верю, — покрутил головой Туманский. — Не кидай тень на Прохорова раньше времени. Значит, участковый не подписывал акты. Его подпись подделана. Упрямо произнесла Валя. Тогда становится понятно, почему сержант так спешит. «Оригиналы — единственное место, по которому эксперт определит, что рука не его». «Хорошо». Максим отставил стакан. «Илья, езжай на склад. Посмотри, делали ли ремонт крыши. В каком состоянии конек, шифер, утеплитель?» «Дуй прямо сейчас. Если никакого ремонта не было, начинаем копать. Смета, накладные, товарно-транспортные, кто возил, когда и куда». «Соответственно, начнем разработку Борщева и Андреева аккуратно и незаметно». «И Уткина», — добавила Валя. «Он директор, все веревочки управления у него». «И сержанта», — сказал Илья. «Почему именно он, а не следователь? Кто ему дал команду вывести активы?» «Одобряю», — хлопнул в ладоши Туманский. «Только на лбу у себя писать не надо, что берете в разработку, а то спречут уже не только оригиналы актов. И еще, дата завершения работ». 1 июля. Проверьте погоду. Если в тот день лило, как из ведра, это будет самая полезная шифровка зорги за этот месяц. Шеф, поясните. Не понял Илья. Это элементарно, Ватсон. Если первого июля лил дождь, то на мокрой крыше работать невозможно. Нельзя менять шифер, перекладывать конек, класть рубероид, утеплитель. Значит, дата, скорее всего, фиктивная или задним числом. Погода нам нужна как объективная внешняя опора для проверки. Реально дата завершения или акт подделан. Запрошу справку в метеостанции, кивнула Валя. Совет в завершён завершен, подытожил Максим. Все эти документы, которые накопала Валюша, не про крышу. Они про людей вокруг крыши. Дальше работаем без аплодисментов. Он сложил копирку аккуратным прямоугольником, спрятал в свою папку. В учительской стало тише. Каждый думал о своем. За окном по небу расползался багрово-красный закат.